следующие три недели особых изменений в моей жизни не было. Дупло полностью обжил. Ха, эльф из дупла. Звучит. Кормился я лесом и дичью, и, кстати, нашел выход соли, дробил до мелкого порошка и использовал как поваренную. Занялся поисками нужных мне камней на берегу реки. Находки были, три полудрагоценных камня, но надо больше, и я искал». Поиск временно ничего не давал, хотя я оба берега обошел на пять километров в обе стороны. Наверняка что-то пропустил, более чем уверен. Находил то, что на виду, но я не отчаивался. С магией проще, но мне и так интересно, даже очень. Еще мне тут одна идея пришла. А что, если осмотреть в округе все дупла и гнезда? Ну и стал притворять эту идею в жизнь. И как ни странно, идея сработала. Видимо, местные птицы, а их тут в лесу хватало, действительно тащили все, что видели. Конечно, сковородки или котелка я не нашел, или нормального ножа. Это те мечты, что мне пока недоступны, но и те вещицы, которые я обнаружил, вполне годились в дело. Например, из женской металлической заколки вышел отличный рыболовный крючок, и у меня в рационе появилась рыба. Крепкие нити из куска серебристой ткани пошли на леску. Был кусок стальной проволоки и накладка от чего-то, возможно, от ножа. Или две местные медные монеты, причем разные. Я их пока никуда не пристроил, но внимательно изучил. Золотое женское колечко отправлено в нишу следом за монетками. В будущем может и пригодиться. Нашёл я действительно не так и много, но когда изучал округу, наткнулся на старый лагерь. Не знаю чей, но вещей они оставили уйму. А потом я обнаружил их костяки и понял, ничего они не оставляли и не уходили. Думаю, с момента их гибели прошло лет семь-восемь. Я тут тщательно всю старую листву переворошил, но не думаю, что ошибусь. Их тут больше было, на охотников не похожи, если только за головами. Скорее всего, простые бандиты. Рядом старое кострище, угли нашел, остатки шалаша. Что не поделили, не знаю, но могу только догадываться. Скорее всего, добычу. В результате два трупа в кустах в стороне, у одного рука отрублено, срез ровный, и часть вещей разбросана. Понятное дело, и зверье постаралось, но то, что время не взяло, я забрал. В результате я оказался неплохо экипирован. Я не говорю об одежде, уже привык без нее обходиться, лишь сшил передник, но это больше для моих нежных эстетических чувств, и носил. Еще циновку вместо одеяла, ею укрывался в дупле. Из лагерных же находок, что не сгнило за это время, мне достался, например, вполне приличный котелок. Я его долго оттирал речным песком, пока тот снова не засверкал медным цветом. Нашел две ложки и три медные кружки, одна слегка мятая, скорее всего, на нее наступили. Но я выправил, используя подручные предметы, и все отчистил. Отыскал два ножа. Один большой, боевой, почистив и наточив его, теперь использую вместо топора. Я его только двумя руками могу поднять. Ну и небольшой обеденный, коему я рад больше всего. Тоже привел его в порядок и пользуюсь для приготовления пищи и на охоте. Да почти для всего. Правда, кремневый не выбросил. Лежит на полочке в дупле. А вот котелок по прямому назначению я не использовал пока ни разу. Он у меня как бак стоит в дупле с речной питьевой водой. Тем более крышку от него я тоже в траве нашел и отдраил. На крышке кружка. В другой кружке варю похлебку, в третий – травяной настой, смешивая с медом диких пчел, до которого я оказался большим охотником. Все три кружки одного размера, похожи на поточное фабричное производство. Литра в них нет. А вот котелок трехлитровый. Такие обычно используют небольшие группы из трех, максимум четырех путешественников. Для одного он великоват, для меня тем более. Среди находок разной металлической мелочи было немало. Долго перечислять, хотя я все прибрал, но была и ценная вещица — перстень с двумя камушками. Я подозреваю, что его в каблуке сапога прятали, а когда я все ворошил, он в подгнившем барахле и показался. Между прочим, перстень золотой, а камни — плохо обработанные алмазы, и они годились под накопители. Для инициации использовать их я не буду, ценный ресурс. Лучше продолжу поиски полудрагоценных. А был ли перстень амулетом или нет, не знаю. Время прошло. Магию пока не чувствую. Вот пройду инициацию и посмотрим. Я жил полноценной жизнью, купался, так как полностью выздоровел, бегал, охотился и заметно окреп. Вон одни мои заплывы через реку, чтобы накопать в разных местах чеснока, это чтобы на одном месте не выследили. Мало ли что. И то давались мне с каждым разом все легче и легче. Я загорел почти до черноты, Обкорнал покороче волосы. Конечно, получилось ужасно, но зато коротко. Не люблю длинные, да и кто меня видит? Надо сказать, я упивал со своей новой первобытной жизнью. Вот она, настоящая свобода. Кстати, по поводу инициации. Я, наконец, завершил сборы, все со мной. А это кремневый нож, сплетенная корзина и подобие кошеля на самодельном ремне, где лежали три полудрагоценных камня. В корзине квохтали шесть местных куропаток, которых я быстро навострился ловить на селки. Знаете, какие они вкусные, поджаренные, на вертеле над костром? Особенно, если их нафаршировать разными специями или корневищами камыша. О диком чесноке и не говорю. моё коронное блюдо балую себе раз в неделю. Все свои вещи я оставил в дупле, который закрыл той дверцей. И спустившись, побежал к реке, держа за ручки корзину с куропатками. У меня при себе было подобие котонки, сплел из травы, там еда на два дня, в кошеле все три найденных у реки камня, запас соли и нож. Я готовился пройти инициацию, только сначала еще поищу камни. Хочу это сделать ниже по течению. Я там косу видел на повороте реки, если что ценное течение и выталкивает, то туда. Думаю, добыча там больше будет. И не ошибся. Два дня там жил, кормил птичек пойманными насекомыми и собрал еще шесть полудрагоценных камней. Мне кажется, они относятся к разновидности кварца, цвета разные. Когда я набрал нужное количество камней, допожарив рыбы в дорогу, то ушел в прерии километров на пять. Почти весь день шел и посчитал, что хватит. А чтобы ориентироваться, мне приходилось подпрыгивать, трава выше меня была». Один раз беленый временем череп какого-то травоядного попался с рогами, согнал змею, гревшуюся в лучах местного светила, и, встав на него, осмотрелся. Всё равно на цыпочки вставал, но вокруг сплошная трава. Жаль портить такое великолепие, но надо. Я сделал из веточек подставки, потом вытоптал небольшой круг диаметром метра три, расставил по окружности в нужной последовательности эти колышки, а на них полудрагоценные камни и, устроившись в центре, доставая из корзины куропаток и вскрывая им глотки, бросал дичь в те места, где эманации смерти лучше всего будут соприкасаться с камнями. Курочки трепыхались, а я лежал на траве, чувствуя запах крови, и ожидал сработки. Принудительная инициация прошла штатно. Этот молец действительно оказался одаренным. Пока не знаю, какой уровень дара, но выясню. Шагая по пыли, это все, что осталось от травы, стараясь побыстрее покинуть это место, мало ли какой маг тут поблизости может оказаться, быстро меня вычислит, я нашел тропу, которую проложил, идя сюда, и по ней уже побежал. Пока особых планов нет. Детская сетка не нужна, магическое зрение уже включается и выключается, тут все норма, доберусь до убежища в дупле, передохну и пару амулетов сделаю» по количеству драгоценных камней в том перстне. Я уже успел продумать важность первых амулетов, поэтому сделаю не защиты, жил тут почти месяц и еще проживу, а амулет-сканер, желательно второго уровня сложности, и амулет-охраны, тоже двойка. Проверив свои магические нити и убедившись, что они у меня продолжают оставаться тончайшими, я, как только покинул круг выжженной маны земли, стал прямо на ходу формировать плетение сканера — простенького и быстрого. И как сделал, запустил его. Плетение поисковое. Правда, об опасности оно тоже предупредит и покажет. И плетение вскоре сработало. Я остановился, изучил его показания, хмыкнул своим мыслям и, сойдя с тропы, стал уходить в прерии параллельной реке. Двигался все так же вниз по течению. Вскоре показалось то, что было найдено сканером. Костяки лошади и всадника. Тут, видимо, драка была. Бой! Года три назад трава уже проросла, запаха не было, живности насекомые постарались. Но интересовали меня, естественно, не костяки, а то, что при них было, а ценное было. Но я забрал только кожаный кошель, который сильно подгнить не успел, вполне еще использовать можно. Внутри монеты. Еще я стянул с остатков костяшек руки два перстня с крупными драгоценными камнями и нашел в траве еще один камень на основе. Уверен, в прошлом это был амулет. И сейчас чувствуются остаточные плетения, но они развеялись. Не знаю, почему. В общем, при этом в войне было три амулета, два на пальцах, тут тоже остаточные признаки магии чувствовались, и один на золотой цепочке, тот, что я из травы выковырял. Все это я забрал и побежал к реке. Ни копье, ни боевой топор, ни ножи меня не интересовали». Я теперь сам все сделаю. Хватит пользоваться тем, что мертвецам принадлежало. Хотя место запомнил. Все же столько металла. Если потребуется, вернусь и заберу для переплавки в слитки. Это когда инструменты нужные будут. Хм. Возможно, этот металл на создание инструмента и пойдет. Плетение сканера, как я говорил, простеньким было. И сканер многое видеть не мог. Камни тем более. А вот железо вполне... От «Оттого я этот костяк и нашел. Остальное уже при тщательном осмотре обнаружил. Например, несколько камней. Три из них на металлической основе отвратительного качества выплавки. Сканер видел и выроненное в бою оружие, и разные предметы из металла. Даже шлем был. Три кило чистого металла. Тяжело. Но я его подобрал и внутрь сложил все находки». И, прижав шлем к животу, пыхтя, понес его с частыми остановками и, наконец, добрался до реки. Хотелось есть. И я стал жевать корни камыша, ради интереса запустив сканер в реку. Находки были, но бедно. Река-то не судоходная. Это по броду можно понять. Ничего из того, что набрал, превращать в амулеты я не стал. Там камни интерес представляют, а основу на переплавку. Уже быстро темнело. И я, устроившись тут же на берегу, сплел плетение охраны, привязав его запитку от источника, и спокойно уснул. Плетение охраны подняло меня по тревоге, когда зону его контроля пересекали люди. Быстро сев, я проверил данные с него. «Кто это там шастает и спать мне не дает?» А время около часа ночи было. Но насчет людей, это я погорячился. Из трех десятков всадников людей было восемь. Остальные уже привычные мне коротышки. И один из гномов, наверное, где-то их поселение, раз даже при второй встрече, вижу их в таком количестве, был одаренным. Плетение охраны это ясно показывало. Оно могло сканировать такие частоты. Не скажу, что сильный, где-то уровень седьмой, если на глаз определить. Аура полыхала, инициированный». И у всех всадников был явный интерес. Двигались они от пятна выжженной маны земли по моим следам. Значит, все же кто-то почувствовал мою инициацию. И это еще не вся плохая новость. Мана как кровь, как образец ДНК. По ней легко вычислить одаренного. У меня в планах было пересидеть, подождать. И если никто ничего не засечет, то вернуться и убрать эманации моей маны. Это довольно сложная процедура, не на пять минут. «Тогда ни у кого не будет образца моей маны. Однако тот, кто засек инициацию, уже прибыл туда и изучил место, возможно, взяв образец моей маны. Она еще долго оттуда не развеется. А это тот след, который не хотелось бы оставлять. Так что у меня сейчас было два пути – бежать или перебить этот отряд, особенно уничтожить мага и все равно бежать». Размышляя об этом, я плел плетение иллюзии. «Одну хитрую штуку, которую можно сделать быстро и довольно качественно. Не ведаю уровень знания этого мага, но, надеюсь, он купится. А сделал я иллюзию парня, человека лет двадцати, с аурой одаренного, только что инициированного, с детской сеткой. Маг увидит. Будет интересно, как он отреагирует. На себя же я наложил плетение скрыто, маскирующего ауру. Сейчас аура зверька была». Раньше я пользовался такими амулетами, и вот снова пришло их время. Скользнув в кусты, не забыв шлем с находками, я стал ждать, с любопытством ожидая, что будет дальше. Мак не замечал лежавшего на берегу у остывающего кострища парня иллюзию непозволительно долго. Обнаружил только за сто метров. Присмотревшись, я даже рот от удивления открыл. В его амулете-сканере было детское плетение». Тот-то тот приманку обнаружил только так близко. Это что еще за детская поделка? Вот дальше началось самое интересное. Всадники спешились, и, готовя сеть, явно магически усиленную, по ней всполохи пробегали в магическом зрении, стали подкрадываться. Ну, теперь все ясно. Хорошими их всех не назовешь, так что совесть меня мучить не будет. Пока их ожидал, я уже сотворил плетение воздушных лезвий, причем с системой наведения. И, пометив их всех, включая мага, целями, активировал. Хоп! И живых, кроме меня и лошадей, не осталось. Защита у мага была. Первое лезвие она выдержала, но распалась. Второе уже поразило его. И не у него одного была защита, еще у четверых. Но мое плетение было настроено на уничтожение. Поэтому, если не срабатывало первое лезвие, сразу запускалось второе. И, если требовалось, третье. Здесь не потребовалось. Защита везде плюшевая была. Пятый уровень сложности. С легкими налетами модернизации. Но я не ошибся, именно детская поделка. Может, тот гном одаренный, еще ученик или студент. Только вот возраст у него был за 40, Что-то вырос ученик. Двоечник, наверное. Да уж, нежданно-негаданно столько имущества привалило. Лошади мне не нужны. Забота, потеря времени». Трофеи довезу до своего дупла и, расседлав их, отпущу в прерии. Пусть живут дикой жизнью. Вздохнув, ночка бессонная предстоит, я направился к местным. Почти час собирал самое ценное, а именно, драгоценные камни и те металлы, что мне могут пригодиться. Закончить я не успел. Плетение охраны, которое я развеивать и не думал, снова сообщило, что подходит отряд, еще в 100 всадников. И там три мага так что я в двух мешках быстро перетащил к яме в реке свои находки, там около метра глубиной и муть, с берега дно не видно, и притопил, после чего, нырнув, стал перебираться на другую сторону, загребая своими маленькими ладошками. Дальности хватало, и я видел через плетение охраны, что всадники остались на месте, а все три мага, спешившись, направились к тому месту, где я своих возможных похитителей приговорил. И ничуть не жалею. «Я вообще человек свободный и крайне отрицательно отношусь к тем, кто меня пытается пленить. Обычно такие мое недовольство не переживают. И тут я тоже считаю себя вправе. Если кто-то решил меня в рабство определить, то я такое же право имею этого не дать сделать, со смертельным исходом для одной из сторон. Выбравшись на другой берег, я бегом поднялся выше по течению и оттуда, сформировав плетение дальнего и ночного видения, стал наблюдать» и увидел, что мой схрон нашли, и один воин возился и поднимал то, что я в яме спрятал, гады. Другие, раздев трупы, сбросили их в реку и стали грузить все ценное на лошадей, потом отбыли. Последними уехали маги, еще возившиеся на берегу. Видимо, эманации используемой магии искали. Это зря. Я учел ошибку и все подтер. Как они собирались уезжать, я видел, а как уехали, уже нет». Спал крепким, здоровым сном человека, имеющего кристально чистую душу и ауру. Проснувшись утром, лучи местного светила разбудили. Я нарвал чеснока, тут он неплохо разросся, брал головки поменьше, а не поострее, и, переплыв реку, побежал по берегу к лесу, где было мое дупло. До него еще километров шесть. По пути отправлял вокруг плетение более мощного поискового сканера, и тот показал мне с два десятка драгоценных камней. Почти все кем-то в разное время потерянные. Нашел их и откопал, так возместив потери. Ну вот и мое дупло. Сканер показывает, что вокруг никого, одна дичь. Так что я сбегал, голыми руками поймал куропатку и, позевывая, сна мало было, стал готовить мое фирменное блюдо. Готовил я всегда метрах в 30 от дупла, чтобы не навести на него. У меня там ямка была выкопана, которую потом дерном закрывал. Теперь вертел с тушкой самому вращать не надо. Наложил плетение, и оно крутит вертел на нужной мне скорости. Все же, пожив три недели обычной жизнью, начинаешь ценить некоторое магическое превосходство, которое заметно по сравнению с жизнью простых людей. Я сидел у костерка и осматривал камни. Три отложил, сохран отвратительный. Скоро рассыплются в пыль. Остальные можно использовать и довольно долго. После устроенного себе пиршества я прибрался, поднялся в дупло и, накрывшись циновкой, уснул. Меня первое время частенько к середине дня клонило в сон, но я держался, и постепенно такая явно младенческая необходимость сошла на нет, но тут вернулась. Однако и причины были — устал, не выспался и нет желания ничем заниматься, кроме как поваляться и поспать. Проснулся через три часа, еще не стемнело. Так как снова сработала охрана, кто-то нарушил границу. Резко сев, я быстро просмотрел, кто это может быть. Все же дальность у этого типа охранного плетения невелика, 500 метров во все стороны. Небо и земля считаются. Хотя земля плотная, сканер видит метра на два. Однако меня сейчас не это волновало, а то, что границу пересекла цепь людей, и явно ведутся поисковые работы». Быстро сформировав плетение, меняющее ауру, я сменил ее на местного грызуна, неценного, и замер в дупле. В щелочку коры дверцы я стал наблюдать, как под моим деревом прошел воин, и в кустах, пошевелив ветки, еще один. Они коротко пинали все подозрительное и не спеша шли дальше. Думаю, ищут неизвестного одаренного, прошедшего инициацию и убившего три десятка местных. Странно, с чего такой ажиотаж? Сколько народу нагнали? Среди всадников и лицо королевской крови было? Или сам король? Не знаю. Войны ушли, а я задумался. Стало ясно, что пора уходить, причем подальше. Слишком уж я заинтересовал местных окрестностями моего жилища. А то оставят засаду, магов натравят и со временем меня выследят. Легко. Тем более засиделся я здесь, корнями врастать стал. Нет, пора путешествовать. Ночью уходить буду. А вообще, что можно сказать о моих планах? Раньше я жил одной целью – вырасти в магическом искусстве, и это сделал. Сейчас я был на уровне архимага, то есть той ступени магического могущества, к которой стремился, я достиг. Вроде бы мечта осуществилась, но есть одно но. У меня теперь нет мечты. Да, я еще могу развиваться, но стимул пропал, я и так архимаг». Поэтому вот это мое перерождение в новом теле, начало моих приключений и отдыха и нужно для того, чтобы найти цель в жизни. Пусть не постоянную, временную, но я должен найти, к чему стремиться. Пока просвета нет, кроме одного желания – отдыха и путешествий. Снова ложиться спать я не стал. Какой уж тут сон. Взял то женское золотое колечко и с помощью плетения размягчения металлов сделал из него два – вставив в оба по камню, причем вплавил их в кольца, так что менять камни не получится, придется на месте заряжать. Вышло очень недурно, красивые золотые безделушки, как раз для такого мальца, как я. Перстеньки делал по своим пальцам, от того и на два хватило, и стал создавать из них амулеты, оба третьего уровня, и оба за 4 часа сделал. Да, с опытом и время на изготовление таких амулетов сокращается». Один был дальнего и ночного видения, привычные две функции в одном амулете, второй — подводного дыхания. Я рекой уходить буду.